Тогда они жили одним домом с братьями. А что, если бы сейчас вернулась единоличная жизнь, и Андреанычу отвели бы надел на заречной целине? Махнул рукой, куда мне? Отторглась единоличность. Ни один из мужиков не взял бы надел. Подумать, а? Неслыхано, невидано, чтоб мужик отказался от земли, а вот произошла такая перемена. Поздно вечером пришел исправление Степан. Шумейка засиделась на бережку тиховодного молтата у костра, разложенного на заилившихся голышах камней. Плотная стена топольника в замолтате казалась таинственной, как мутнина омута «Ткнись, и потеряешься». На деревне мычали коровы, лаяли в разноголосе собаки, Звуки по реке отдавались так резко, будто деревня пряталась в Чищобе-пойме. Ночь удалась теплая, ровнопарное молоко струится в воздухе, так и клонит в дрему. В огонь засунута замшелая коряга, чадящая вонючим дымком, отчего не наседает комарье, веет с гор теплинка низовки. Речушка по весне бурливая, многоводная, летом обмелевшая, певучая, перебирает камни, воркует всплесками, зализывая мокрые пески. Все та же думка, как жить здесь в глухомане, суровые тут люди, скупые на приветливость. Степану надо бы не отмалчиваться, а говорить целыми речами, чтобы пронять таких людей, как Аксинья Романовна и ее сестры. По берегу шел Степан, хрустя галькою, и сразу же по заплечью прошел морозец. Ты что здесь? Так, седай рядом. Мать, что-нибудь? Ни. А что с шинелью? Тебя укрыть. Он накинул на нее шинель. Посидели возле огня друг против друга. Она смотрела на него из-под воротника шинели. Тот же лоб, широкие брови, смыкающиеся над переносием тяжелый подбородок. Все в нем угловатое, могучее, грубое. Ждала, не заговорит ли. Но он, уставившись в огонь, молчал, охватив колени руками, угли тухли, покрываясь пленкой пепла. Ну вот так. Шо? Отстояло меня правление в председателях. Ну да ничего. Жить будем и работать миля. Вытянем. И, не ожидая ответа, взял ее за руки, притянул к себе, какая она легкая. Степушка. Сразу за огородом начиналась лебяжья грива, поросшая у подножья березняком. Как медведь, продираясь в зарослях, Степан шел в гущу леса, не чувствуя на руках тяжести ее тела. Она говорила что-то бессвязное, случайное, обвив руками столб Степановой шеи, «Жарко дыша ему в щеку». «От тебя пихтачом пахнет», — сказал он каким-то странным срывающимся голосом. Под ногами шуршала трава, цепляясь за бахилы. Рвалась, прямилась, алмазами помиговало небо. Где-то в низине ухал филин, и голосисто заливалась собака. «Куда ты, Степа?» «На гриву елани, там красиво», — выдохнул он, прерывисто дыша. Она чувствовала, как все сильнее стучало его сердце, словно хотела выскочить из груди и улететь птицей. Я пиду сама, Степа, ничего подниму. А гадюки спят, расползлись, которые куда. Боже ж мой, скика лису. Он еще сильнее прижал ее к себе и все шел-шел, вздымаясь пологим взгорьем. Как величаво красив лес лебяжьей гривы лунной ночью, заматерелые разлапистые сосны, пихты и ели по низине, кудрявые березы кажутся темными, загадочными, полными невысказанной мудрости. Какими причудливыми узорами темнеют на фоне звездного неба лапчатые ветви сосен, откинутые в сторону и на отлет? Внизу, поблескивая стальным литьем, с шумом перекатывает бурные воды омыл. У подножья гривы белая елань, согнутая спиралью речушки молтат. А высоко лучистые звезды с таким ясным переливчатым светом